Лекция 21. первая. Причины. «Не нравится мне это», — сказала самой себе, залезая в очередной шкафчик. «Еще в привычку превратиться». «И чего меня по ночам тянет поесть?» «Чаю налей», — раздался голос. «Мамочки!» — дернулась в сторону и ударилась головой об угол дверцы. Привычки сжалась, ожидая боли, но ее не последовало. совсем маленький, почти незаметный укол. «Ты совершенно не следишь за происходящим!» неодобрительно произнес Хан. «Это опасно для жизни! А ты подкрадываешься!» зашипела на него, повернувшись. «И я дома! Могу расслабиться!» Необученному, непризнанному Демиургу расслабляться нигде нельзя! Сел за стол тень. Правая рука, плотно прижатая к груди бинтом, притянула мой взгляд. «Главное, что не перелом». Мужчина красовался разноцветным торсом. «Где красное, где фиолетовое? Смотреть страшно». «А тебе нельзя в таком состоянии расхаживать по дому?» Вернулась к поиску съестного. «О постельном режиме не слыхал?» «Сладкого хочу. Этот стресс меня доконает. Страшно представить, в каком состоянии я была бы до исправления моих нервных соединений Эйтхаром». хотя приобретенный способ справляться в виде заедания мне тоже не особо нравился. — Ты мне чай сделаешь? — проигнорировал слова брюнет. — А где, пожалуйста? — хмыкнула, увидев упаковку печенья и потянулась к ней нитями. Она шустро влетела в мои руки. — Ура! — Пожалуйста, — удивительно спокойно сказал княжич. Приготовив нам чай, села напротив выпускника Коалы, чтобы уничтожить найденную еду. Ну ладно, может и поделюсь. Зря, что ли, на тарелку высыпала и в центре поставила. Первое время мы молча сидели. Я медленно грызла вкусненькое. К Ханри делал редкие глотки жидкости. Так, сейчас самое время, чтобы спросить, как и советовал Макс, с чего бы начать? Хан... Назвала имя, посмотрев в серые глаза. «А где ты был?» «В одном небезопасном месте», — ответил он. «Ну, я ожидала, что легко и просто он не расскажет. Придется вытягивать». «Демиург тебя отправил?» — спросила. «Попасть туда помог он», — произнес мужчина. «Спокойно, Льера. Считай это тренировкой по общению с особо вредными видами населения». «Правда, не знаю, зачем мне такой навык, но пусть будет». «Ладно, давай иначе», — собралась с силами. «Зачем ты отправился в небезопасное место?» «Чтобы достать артефакт», — наблюдал за мной тень. «Какой артефакт?» — с милой улыбкой спросила я, пряча за ней поднявшееся раздражение. «Браслет», — коротко сказал Брюнет и тоже улыбнулся. Но, в отличие от меня, кажется, кто-то забавлялся. «Что делает этот браслет?» Сжала печеньку, и та хрустнула в руках. Вниз посыпались крошки. «Ограничивает?» Откинулся на спинку стула выпускник коалы. «Хан!» Решила попробовать иначе. «Ты превосходно умеешь выводить меня из себя! Поздравляю! Но я устала. Ты можешь нормально рассказать?» «Нет!» Пожал он плечами и поморщился от боли. «Почему?» Чувствовала, что вот-вот и банально психану. «Потому что тебе пора научиться задавать правильные вопросы». Без издевки сказал он, но я уже была на взводе, поэтому не выдержала и следующую печеньку раздавила в кулаке. Поднялась, сделала пару шагов в одну сторону, затем в другую, расхаживая вдоль стола. «Ты хотел прервать ритуал?» Резко остановилась и посмотрела на княжича. «Да», — кивнул мужчина. «Зачем?» «Чтобы он не состоялся». «Все, я больше не могу». «Да как же ты бесишь!» Воскликнула. «Все потому, что ты так сильно не хочешь этого брака? Статус опять не подходит? Или за счет меня место хранителя получить хочешь?» Кажется, кого-то понесло. «Так чего же не отдал нас с Максом совету?» Тебе лис и так выдал бы миры на блюдечке, и было бы тебе счастье. Глаза хана потемнели. Кажется, теперь я смогла его разозлить. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, — с нажимом произнес тень. — Скажешь, не так? — уперла руки в бока. — Ты ведь только для себя выгоду ищешь. — Не смей, льера. прорычал мужчина на грани, резко встав. Стул со скрежетом отъехал назад. Глаза выпускника коалы засветились, а из кожи проступила черная клубящаяся дымка, грозя скорым переходом в трудноконтролируемую ипостась. «Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о том, почему я делаю тот или иной выбор». «Да тут понять нетрудно!» уперлась ладонями в стол и наклонилась в его сторону. «Власть! Тебе ведь нужна только она!» «Идиотка!» — прозвучал рев измененного горла. «Хочешь всю жизнь скрываться и трястись от страха? Ритуальный брак не то, что можно скрыть от богов и демиургов!» Дверь в кухню резко распахнулась, явив Макса. «Наверное, мы разбудили его громким <coughs> разговором, хотя я думала, что шумы отсекаются со второго этажа». «Остановитесь!» Рявкнул он и быстро посмотрел сначала на меня, затем на Хана. «Приди в себя! Тебе нельзя обращаться! Застрять тенью хочешь?» Меня слова голема остудили сразу. «Черт!» Протянув пальцы к Ханре, хотела выпустить изначальные нити, как успокаивала раньше, но тень оттолкнул мою руку и шарахнулся в сторону. «Льера, нельзя!» Одновременно с этим воскликнул Макс. Чудом остановила готовую сорваться магию. Несколько секунд мы все молча стояли, а потом я простонала и опустилась на стул. Облокотившись на стол, спрятала лицо в ладонях. «Капец!» – протянула. «Прости, Хан, я хотела помочь!» «Ты поможешь мне, если не будешь решать за меня, чего я хочу и что чувствую!» Холодно произнес мужчина и стремительным шагом покинул комнату. В голове запульсировала. Сжав виски, помассировала их. Макс взял стул и передвинул ближе, затем сел ко мне лицом и боком к столу. «Льера, посмотри на меня», — произнес мужчина. Я выпрямилась и послушно встретила его взгляд. «Расстроилась?» — мягко спросил он. Кивнула, чувствуя болезненно ворочающиеся в груди разношерстные эмоции. Одна поддевала другую, Виски болезненно пульсировали, а сердце быстро стучало. «Макс, я...» протянула, когда он ласково накрыл ладонью мою руку, лежащую на столе. «Даже с ханом разобраться не могу, и чуть не задела его магией, которая сейчас запрещена. Своих подвергаю опасности, забывая важные моменты. Какой Итхар, какая Ирис!» «Боишься?» тихо сказал голем. «Чем ближе к Идхару, Чем ближе к клинку Хадан и Ирис, тем больше ты боишься. — Да у нас все идет не так! — начало прорываться то, что прятала от самой себя. С Демиургом договориться не смогли. Каплю не напитали. Лис нас хотел отправить в совет. Брачный ритуал прервали. И потом еще чуть хана в теневой постаси случайно не запечатала. Льера уверенно смотрел в мои глаза бывший хранитель. «С Демиургом мы в итоге договорились. У Тхайраена нашли следы чужой магии. Лис не отправил нас в совет и снял твое обещание. Брак мы заключим и без ритуала. Хану полезно иногда получить по голове». Позитивные стороны ситуации заставили тревогу немного отступить. «Макс, я...» Вздохнула, затем решила признать. «Хан прав. Я ничего не умею». «Да, ты научил меня некоторым базовым вещам. Я неплохо стала контролировать количество вкладываемой магии, но разве этого достаточно?» «Впереди не экзамен в Академии». «У тебя буду я с полной силой голема», — сказал блондин. «Мы заберем у Эйдхара клинок хаден и тогда с меня снимут печать». «Черт! Еще и к Эйдхару соваться теперь придется без полноценных сил». Снова выловила негатив. Льера, твердо произнес мое имя мужчина, ты, Эйтхару, чуть карман не уничтожила. Почему ты потеряла в себе уверенность сейчас, что именно тебя так подрывает? Я задумалась. Многое сейчас вылилось на поверхность. Может, смогу отыскать корень моей тревожности? Перед глазами промчались воспоминания, как я сношу волной магии хана, и тот со стоном падает на землю. И сейчас снова княжич не в форме. Может быть, точно, это оно. Я боюсь, что из-за меня вы пострадаете или погибнете, произнесла не без труда. Я этого не допущу, сказал блондин. — И почему ты переживаешь за двух взрослых мужчин, живущих куда дольше тебя? — Большая сила, большая ответственность, — вздохнула. — Прибью еще вас ненароком. — Меня не сможешь, а Канри не жалко, — со смехом к концу фразы проговорил бывший хранитель. — Макс! — улыбнулась и я. Он пожал плечами, а в глазах продолжили плясать озорные огоньки. — Ильера, я ведь и раньше тебе говорил. — обхватил мое лицо руками мужчина. — Не взваливай это на себя. У тебя есть я. А для меня это не первая крупная проблема. — Я почему-то подумала, что раз ритуал прервали... — прошептала, не закончив фразу. И так было понятно. — И ты неправильно подумала. — Я разберусь. — Хорошо, — сказал вкрадчиво. Хорошо. Чуть улыбнулась. Макс оставил на моих губах легкий поцелуй, Основная часть моих переживаний, бушующих в теле, подобно шторму, растворилась. Все хорошо. И все будет хорошо. Я верю мужчине, которого люблю. А это минута слабости. Все иногда поддаются негативным мыслям. Главное, что тот, кто рядом, прогнал эти темные страхи. Я больше не одна. Завтра я отправлюсь с Воргеном к его отцу». «Выиграю для нас еще немного времени на посещение Эйдхара», — сказал Макс. «Мы отправимся к Эйдхару вдвоем», — добавила. «В таком состоянии хана брать нельзя». «Да, вдвоем. И я все еще буду с печатью, но мы справимся», — проговорил Голем. «Ты не думаешь, что мы можем попасть в ловушку?» — поинтересовалась. «Можем. Мой план это учитывает», — кивнул блондин. «Завтра я тебе все расскажу, хорошо?» Лучше обсуждать это со свежей головой. Обычно мне хочется узнать все сразу, но он был прав. Сейчас неподходящее время планировать серьезное дело. Хорошо, согласилась. Еще вопросы? С легкой улыбкой поинтересовался Остроухий. «Спать пойдем?» Уголки моих губ тоже чуть приподнялись. «Да, не будем превращать твои ночные похождения в привычку», подался вперед блондин, и вдруг подхватил меня на руки, крепко обхватив за бедра. «Ой!» — воскликнула, обняв мужчину за плечи. «Макс, ты чего?» «Забочусь о своей невесте», — направился к выходу голем. «Она устала. Отнесу в постель». «М -м -м протянула. «А мне нравится!» Толкнув дверь ногой, бывший хранитель аккуратно пронес меня, чтобы не задеть ногами за косяки. «Тогда буду делать так почаще!» ответила некогда служившей маской. В этот раз поспать спокойно, увы, не вышло. Мне снился брачный ритуал. Без Хана и Лиса, только мы с Максом. Казалось бы, все должно пойти хорошо, но связующие нити, коснувшиеся рук, вспыхнули красным, ударили волной магии, и мощная энергия отбросила нас в стороны. Прежде чем я успела отключиться, увидела на противоположной стене висящего на цепях любимого мужчину.